Глава четвертая «Первый раз я услышал историю о партии донора еще мальчишкой», — начал Бентон. «Я вырос в пригороде Сан-Франциско. Как я уже говорил, по материнской линии я состою в дальнем родстве с Бринами, семьей из партии донора. Мама рассказывала мне о них в детстве, меня сразу зацепило». С этого и начался мой интерес к истории. Дело зашло так далеко, что я даже получил докторскую степень в Стэнфорде. Эта трагедия, одна из самых страшных в истории переселения на Запад. Группа мигрантов несет цивилизацию в дикие земли, Калифорнию, а в результате опускается до неописуемого варварства. Вот так... Американская мечта оказалась вывернута наизнанку. Два главных действующих лица этой драмы — Джордж Доннер и его жена Темзен. Джордж мыслил с размахом. Ему постоянно не хватало земли. Всю жизнь он стремился расширить свои сельскохозяйственные угодья. Его жена работала учительницей в школе, миниатюрная, стройная, с манерами и образованием истинной леди. Но под мягкой оболочкой скрывалась женщина строжайшей морали, с четкими представлениями о том, что хорошо, что плохо. У доноров было три дочери и еще две дочери Джорджа от предыдущего брака. В 1846 году Калифорния входила в состав Мексики, но назревала война. Все понимали, что скоро США захватят эту территорию. Донор... Увидел шанс, если можно так выразиться, застолбить себе место одним из первых и отхватить большой куш в виде новой плодородной земли. Донор отличался красноречием и увлек своими идеями брата Джейкоба и его семью. Весной 1846 года Джордж, Темзен и пять их девочек выехали из города Индепенденс. штат Миссури, вместе с большой группой других мигрантов. Партия состояла не из нищих бродяг. Недостатка в деньгах эти люди не испытывали. Караван состоял из обеспеченных, даже богатых переселенцев. В дорогу взяли все самое лучшее. Темзен планировала основать женскую школу. Собрала в дорогу книги, учебные принадлежности, грифельные доски, мел, религиозные брошюры, библии. даже масляные краски и акварель. Джордж загрузил фургон рулоны бархата, шелка и атласа, хотел продать за большие деньги жителям Калифорнии. Некоторые везли приличные суммы. Например, человек по имени Джейкоб Волфингер взял с собой сейф с золотом. Собирался купить на него землю, построить дом и открыть свое дело. Но если не считать богатства... Это был обычный караван из повозок. Таких на запад отправлялось множество. Партия Доннера едва ли вошла бы в историю, если бы не одно обстоятельство. В дороге они приняли решение, оказавшееся фатальным. В Вайоминге Доннер и остальные захотели воспользоваться коротким путем, так называемым «маршрутом Гастингса». В то время его активно рекламировал предприниматель Лэнсфорд Гастингс. Донор и еще человек девяносто проголосовали за то, чтобы воспользоваться новым путем. Остальные участники каравана хотели и дальше следовать проверенным маршрутам и высказались против. Так караван разделился. Партия Донора отправилась коротким путем на юго-запад в Юту. Новый маршрут пролегал через труднопроходимые горы Уосоч. Только тогда Доннера остальные поняли, что дело нечисто. Переход через горы оказался гораздо более тяжелым, чем обещал Гастингс. Но поворачивать обратно было поздно. Спустившись с гор, партия Доннера вынуждена была пересечь пустыню Большого Соленого озера. Переселенцы с трудом продвигались вперед. Чем дальше, тем сильнее они страдали от нехватки воды. Кое-кому из детей давали сосать расплющенные пули, чтобы хоть как-то отвлечь их от невыносимой жажды. Запасы продовольствия иссекали. недовольство росло, вспыхивали конфликты. Индейцы угнали часть валов, а остальных обстреляли из луков. Несколько путешественников тоже были ранены индейскими стрелками, прятавшимися за камнями и деревьями. Один мужчина не мог продолжать путь. Его сняли с фургона, И оставили умирать у дороги. И все это время Темзен Доннер скрупулезно записывала события в свой журнал. Когда караван пересекал пустыню на территории современного штата Невада, фургон Волфингера увяз. Остальные продолжили путь, предоставив ему выкапывать фургон своими силами. Вскоре двое молодых людей, Рейнгард и Шпицер, Вызвались помочь Волфингеру и вернулись. Мужчины отсутствовали несколько дней. Позже, когда эти двое нагнали караван, они рассказали остальным, что на них напали индейцы и убили Волфингера. В конце октября мигранты добрались до подножия Сьерра-Невады. К этому времени они сильно отставали от намеченного графика. Начался голод, но снег в горах еще не лег, и путешественники рассчитывали пересечь их прежде, чем зима окончательно вступит в свои права. И партия донора почти успела. Оставалось меньше дня пути, но внезапно налетела снежная буря. Караван фургонов шел, растянувшись по горной тропе. Метель буквально приковала все повозки к месту. Там они и остались. Пятьдесят девять человек, ехавши впереди, застряли возле озера Траки. Там им и пришлось пережидать зиму. Еще двадцать человека, включая Джорджа, Темзен и их пять девочек, оказались застигнуты стихией в шести милях от Траки и разбили лагерь на лугу возле ручья Элдер-Крик. Обе эти стоянки позже нашли археологи во время раскопок. Но в исторических хрониках упоминается еще и третья стоянка, ныне известная как «Потерянный лагерь». В него входила маленькая группа поселенцев, замыкавших караван. Кроме прочих, она состояла из Рейнгарда, Шпицера, семейства по фамилии Карвил и некоего Альберта Паркина, бросившего свою семью и отправившегося в Калифорнию за новой лучшей жизнью. Никто точно не знает, что с ним произошло, но, скорее всего, во время разгула стихии группа сбилась с пути и забрела в тупик, угодив в каньон за устьем реки Литл Траки. Так они оказались погребены снегом сердце гор во многих милях от остального каравана. Некоторые утверждали, что потерянный лагерь располагался в темной долине, окруженной скалами, куда не проникал свет солнца. Но этот пропавший лагерь настолько оброс легендами, что трудно отделить правду от вымысла. Как бы то ни было, путники застряли в занесенных снегом горах на несколько месяцев. Снежные бури налетали одна за другой, снега в общей сложности намело 25-30 футов в высоту. Самодельные хижины, кое-как сколоченные путешественниками, завалило. В этих грязных лачугах Люди сжались друг к дружке, пытаясь хоть как-то согреться. Путешественники голодали и начали умирать один за другим. Все припасы закончились. Сначала ели валов и лошадей, затем добрались до собак, ну а после этого стали выкапывать промерзшие тела попутчиков. Срезали мясо и готовили на огне. Вынимали органы, ели печень, сердце, кишки легкие. ломали кости и высасывали костный мозг, разбивали черепа, вытаскивали мозги, а когда всего этого больше не осталось, варили бульон из костей. Бентон на некоторое время замолчал. Поерзал на стуле, поглядел на далекий горизонт. Норы и Салазар молчали. «Должен сказать, каннибализмом занимались отнюдь не все». Многие отказывались есть человеческое мясо. Историки по сей день спорят, сколько участников партии донора стали каннибалами. Чем больше путешественников умирало от голода, тем больше источников пищи появлялось у живых. Практически невозможно представить, что пережили эти люди. День за днем, неделю за неделей, без всякой возможности выбраться из этих страшных лагерей. Душные, тесные лачуги, до отказа забиты мужчинами, женщинами и детьми. Воздух настолько загрязнен парами испражнений и запахом гниющей человеческой плоти, что им едва можно дышать. От отчаяния отряд из пятнадцати мужчин, наконец, вызвался пересечь горы, дойти до Калифорнии и привести помощь. Выжили всего семь человек, и то лишь потому, что Съели своих спутников, умерших по дороге. В феврале прибыла первая спасательная экспедиция. Их взглядом представились кошмарные сцены, едва укладывавшиеся в голове. Один из спасателей позже описывал, как наткнулся на детей, сидевших на полене. С перемазанными кровью лицами они ели полусырые печень и сердце родного отца. Вокруг них были раскиданы другие части тела. Эта первая экспедиция смогла спасти всего несколько человек. Спасатели и сами едва не умерли от голода, добираясь до попавших в снежную ловушку путешественников через горы Сьерра-Невада. Когда экспедиция достигла места назначения, Темзен и Джордж Доннер были еще живы. Но Темзен отказалась покидать умиравшего мужа, У Джорджа загноилась рука. Вторая спасательная экспедиция вывела еще больше людей, а за ней пришла третья. Но Темзен упорно не жела оставлять Джорджа, даже когда забирали ее детей. Приблизительно в это время в лагере доноров возле Элдер Крика объявился мужчина по имени Эшер Бордман. Это случилось в конце февраля. Он бежал из потерянного лагеря. и, судя по его отрывочным словам, там разыгралось настоящее каннибальское безумие. Бордман был странствующим проповедником, сказал, что спасся бегством после того, как его собственная жена Эдит попыталась убить и съесть его. Несколько дней спустя Бордман скончался от голода и изнеможения. Примерно в это же время прибыла третья спасательная экспедиция. Обо всех этих событиях, и не только, Темзен писала в своем журнале. Наконец, в апреле до партии Доннера добралась четвертая и последняя экспедиция, но после третьей умерло еще много народу, и каннибализм даже усилился. Зрелище, представшее взору последних спасателей, оказалось еще более шокирующим, чем предыдущие. В лагере на Элдер-Крике не нашли никого живого. Джордж Доннер был мертв, его тело лежало в тающем снегу, разрезанное и частично расчлененное, череп был разбит, мозги отсутствовали, однако Темзен найти не удалось. Спасатели отправились в примитивный лагерь поблизости, где нашли всего одного выжившего, мужчину по фамилии Кессиберг. Рядом с ним обнаружили сковороду, на которой жарились Человеческая печень и легкие. Под настойчивым допросом Кессиберг признался, что это останки Темзен. По словам Кессиберга, он ел ее тело неделями, а печени легкие единственные, что от него осталось. Короче говоря, четвертая экспедиция эвакуировала последних выживших. История партии Доннера стала легендой. Ее пересказывали, перепечатывали. Добавляли сенсационные подробности, исказили практически до неузнаваемости. К ней возвращались снова и снова. И вот теперь объясню, зачем я приехал к вам. Как я говорил, обнаружили два основных лагеря возле озера Траки и возле Элдер Крика. Но потерянный лагерь так и не нашли. Его посетил только один член третьей спасательной экспедиции. Нам даже неизвестно, что именно он там обнаружил. Но после этого возвращаться отказался. Как неужасно ужасно было положение в двух главных лагерях. Случившееся в потерянном лагере оказалось хуже, намного хуже. Спасатель привел только одного выжившего. Но тот находился в бреду и вскоре умер, так и не приходя в сознание. Эти отрывочные упоминания о потерянном лагере не давали мне покоя. Полдесятка лет я искал, утыкаясь в один тупик за другим, снова и снова бредя по ложному следу. А потом я поставил себе главную цель отыскать журнал «Темзен». Разумеется, появлялось много сенсационных статей в газетах, писем, историй старых рук, достоверность которых весьма сомнительна. Но этот важный основной источник пропал почти на 200 лет. Все полагали, что его оставили гнить на лесной земле вместе со многими другими вещами. Думая, что журнал утрачен, никто из историков не предпринимал систематических попыток его разыскать. Подробности опущу, но мое терпение, наконец, оказалось вознаграждено. И даже дважды. Во-первых, я сумел отыскать журнал, причем как раз вовремя. А во-вторых, в нем не только обнаружился список всех застрявших в потерянном лагере, но и инструкции, как туда добраться. Эшер Бордмен, тот самый мужчина, сбежавший оттуда, перед смертью сообщил эти сведения Темзен. Кроме того, в ее журнале записаны путевые ориентиры. Также обнаружил нарисованную от руки карту. На ней обозначено расположение всех трех лагерей. У потерянного лагеря особенно дурная репутация. Возможно, мы так до конца и не узнаем, что за ужасы там происходили. Но теперь у нас есть карта, указывающая туда путь. Бентон снова выдержал паузу и подался вперед. — Вот эту работу я вам и предлагаю. Возглавить экспедицию к потерянному лагерю.